Часть 4. Город Дарвина Естественное стремление к прекрасному воплощается в садах на подоконниках бедняков, будь то хоть росток герани в треснувшей чашке и в ухоженных садах богачей, где растут розы и лилии. Джон Мьюр, Йосемити. 1912 год. Глава 19. Эволюция в телесопряженном мире Когда наступает писательский кризис? Или же нападает прокрастинация. Я отправляюсь на прогулку. Старинные улицы Лейдена делят его карту на кварталы неровной причудливой формы, и я решаю пройтись путем по извилисти. Вот я спускаюсь с Чердака, где обустроил себе кабинет, выхожу через парадный вход, поворачиваю направо и вскоре оказываюсь в переулке Ведестек, где родился Рембрандт. Пытаясь привести мысли в порядок, я неторопливо шагаю по подвесному мосту, через пересыхающий приток Рейна, поворачивая налево и еще раз налево, чтобы снова пересечь реку, на этот раз по железнодорожному мосту. Насыпь между тротуаром и рельсами покрыта густым ковром Рейнутрии Японской, родственницы Ревеня. Когда Рейнутрию впервые завезли в Нидерланды, ее соцветия, богатые нектаром кремово-белые метелки, высоко ценились, а черенки дорого стоили. С тех пор Рейнутрия знатно попортила себе репутацию. Разрастается на бурно, а ее корни разрушают кирпичную кладку и мощеные дороги. Поскольку в Лейдене и остальной Европе, а также в Северной Америке, Новой Зеландии и Австралии она считается чужеродным инвазивным видом, с ней активно и безуспешно борются. Снова оказавшись на левом берегу Рейна, я направляюсь к Рапенбургу, самому красивому каналу в Нидерландах вдоль которого стоят дома его знаменитых прежних жителей. Дом под номером 19, из полин XVI века, с обрамляющей двери и окна лепниной, гордо возвышается над относительно скромными соседними зданиями со строконечными крышами. Этот дом напрямую связан с райнутрия японской, которая растет неподалеку. Именно здесь поселился медик, ботаник, этнограф и японовед Филипп Франц фон Зибальд, после того, как в 1829 году его выслали из Японии. Зибальд – личность весьма интересная. В современной Японии его вспоминают с уважением и ласково называют Сибаруто-сан. Кстати, на основе биографии его дочери-японки Ойне написана манга Он был единственным западным исследователем, которого пустили в Японию за два с лишним века Сококу – самоизоляции страны от внешнего мира. За годы работы медиком голландской торговой фактории на искусственном острове Дедзима в бухте Нагасаки он собрал внушительную коллекцию образцов местной фауны и еще более внушительную – флоры. Еще Зибельд коллекционировал предметы быта и карты, что в итоге оказалось роковой ошибкой. Когда карты обнаружили, его обвинили в шпионаже и поместили под домашний арест, а позже депортировали в Нидерланды. Всю свою коллекцию мертвых и живых образцов зибольд разумеется, забрал с собой. В Лейдене он распродал самые ценные экспонаты, тем самым обеспечив себе безбедную старость. Дальше он принялся писать книги, устроил у себя дома японский музей и начал продавать по почте редкие восточные растения, выросшие из привезенных из Японии живых образцов, в том числе саженца Рейнаутрии японской. Так, благодаря одному единственному саженцу, этот инвазивный вид вскоре захватил весь мир. Растения, мимо которых я прошел во время прогулки по железнодорожному мосту, прямые его потомки. Рейнутрия в Новой Зеландии, где от нее тщетно пытаются избавиться, тоже. Помимо рейнутрии, усилиями зибольда в садах и парках Европы и за ее пределами разрослось около сотни видов японских растений. Со временем некоторые из них одичали. Глициния обильно цветущая, шиповник морщинистый, гортензия крупнолистная, Бирючина овально-листная. Все эти давно знакомые нам парковые растения произошли от саженцев, который привез из Японии зибальд. Девичий виноград триостренный. Тоже когда-то рос только на Востоке, но благодаря зибальду рассерился по всему миру. Филипп Франц фон Зибальд подготовил для всех этих растений почву. За два столетия с открытия ленинского магазина дальневосточной флоры В разных уголках мира уродились миллионы зеленых зибальдиков. Благодаря мировой торговле, садовым центрам и зоомагазинам, животные и растения все чаще переселяются из родных мест в города разных стран. Семена, грибы, микробы и мелкие животные регулярно оказываются пассажирами в одежде, багаже, обуви и транспорте, ничего не подозревающих туристов, мигрантов и путешественников, в которых одними городами не ограничиваются. А что уж говорить о перевозке целых экосистем в грузовых кораблях, которые заполняют пустые отсеки водой, землей или камнями для поддержания равновесия, а по прибытию в порт опустошают их. Я пишу эту книгу, сидя в университете Тахоку в японском городе Сендай, куда приехал на два месяца. Это тот самый город, где живут вороны-щелкунчики. Выйдя из здания на прогулку из-за очередного приступа прокрастинации, я обхожу студенческий городок и часть городского центра. Здесь, как и в Лейдене, тут и там видны заросли рейнутрия японской, грозди цветов глицинии обильно цветущей, кусты бирючины овально и здания, покрытые девичьим виноградом триостренным. Неудивительно, ведь все эти растения отсюда родом. Впрочем, попадаются здесь и европейские растения, проделавшие обратный путь. На неухоженных газонах у станции метро Каваути Я вижу клевер ползучий и пастушью сумку обыкновенную, названную так из-за ее забавных стручочков, сумочек для семян. Вдоль улицы Дзэдзензи растут щавель кислый и ракетник венечный. Ну да что я только растениях. Над городом пролетают сизые голуби, а над коврами клевера жужжат земляные шмели. Когда воздух ночью становится густым и влажным, европейские слизняки Ambigolimox валентианус выползают на стены синтаистских святилищ, явно чувствуя себя как дома. Со времен Зибальда городская среда Лейдена и Сендая обрела множество схожих черт, и теперь там гораздо больше общих видов, чем раньше. Вижу я и самых настоящих захватчиков-космополитов, которых экологи именуют сверхбродягами. На полянах в университетском городке растет овсяница тростниковая, европейский вид который сейчас можно найти на любом газоне, в том числе у американского белого дома. На влажных стенах ванной комнаты в квартире, которую я здесь снимаю, заметные рыжеватные пятна ауреобазидиума пачкующегося, гриба с единым во всем мире генофондом, который постоянно перемешивается благодаря людям, чьи предметы личной гигиены переезжают из одной ванной комнаты в другую. Этих примеров недостаточно, чтобы судить об охватывающем всю планету слиянии городских экосистем. Из перечней видов, которые составляют специалисты по городской экологии, ясно, что между городами мира плетется невидимая сеть, по которой из одной точки в другую перебираются самые разные организмы. Так, Международная научная организация GLUSINE, глобальная образовательная сеть по вопросам экологии городских почв, Исследовав ДНК почвенных микроорганизмов в природных местообитаниях и городах Африки, Северной Америки и Европы, обнаружила что видовой состав городских почв на разных континентах смешивается. Ученые нашли примерно 12 тысяч видов грибов и 3700 видов архей. Это отдельная большая группа микробов наряду с бактериями, чьи сообщества под ногами горожан оказались намного более схожими, чем в лесах. А команда исследователей из Университета Нью-Мексико проанализировала данные, собранные на рождественском учете птиц в Америке. Это традиционный гражданско-научный проект, в ходе которого тысячи добровольцев в течение суток подсчитывают птиц в пределах круга диаметром 24 километра. Как выяснилось, даже если города находятся в 4000 километрах друг от друга, их ави-фауны будут совпадать примерно наполовину, а вот на столь же удаленных друг от друга природных участках они могут почти полностью различаться. Два немецких исследователя, Рюдигер Витик и Уте Бекер, провели анализ растений на небольших островках почвы под отдельными деревьями на улицах. Как и в случае с птицами, флора этих островков оказалась намного более схожей в разных европейских городах, чем на случайных поросших растительностью участках тех же размеров в природе. Даже в американском городе Балтиморе 80% видов травы возле уличных деревьев совпадают с теми, что можно увидеть в городах Европы. Все это указывает на то, что городские экосистемы нашей планеты становятся все более похожими друг на друга. Их сообщество растений и животных, грибов, одноклеточных организмов и вирусов медленно, но верно объединяются в универсальное глобальное городское биоразнообразие. В разных городах не всегда обитают одни и те же виды, однако и похожие виды могут играть одинаковые роли. Гуляя по Сендаю, я то и дело вижу, как на освещенных мостах через реку Херосе плетет паутину паук-кругопряд Лоринеоидис корнутус. В Вене на мостах через Дунай тем же занимается европейский вид Лоринеоидис склопитариус, который изучала Астрид Хайлинг. Словом, в каком бы уголке мира ни оказался городской вид, его окружат похожие компании сожителей. Ранее мы назвали такие встречи городскими контактами второго рода, контактами с живыми и способными эволюционировать деталями экологических механизмов города. По мере того, как эти детали приобретают схожие очертания по всему миру, эволюционные прорывы в борьбе с общими тяготами городской жизни на планете также оказываются сходными. Однако тоже можно сказать и о городских контактах первого рода, при которых организмы адаптируются к физическим и химическим особенностям городской среды. Эти компоненты города тоже соединены друг с другом всемирной невидимой сетью. Процесс ее создания Марина Альберти, урбанист из Вашингтонского университета и обладательница нестандартного взгляда на мир, называет телесопряжением, телекаплинг. Я созваниваюсь с ней по скайпу, и первым делом она объясняет, что имеет в виду. «Я действительно занимаюсь градостроительством, но при этом стараюсь привнести в эту отрасль что-то новое, в том числе из биологии, которую когда-то изучала. Она черпает вдохновение из мысли о том, что люди – часть природы. В ходе работы я пытаюсь бросить вызов как экологам, так и градостроителям. И те, и другие до сих пор считают, что люди не связаны с экологическими системами». По словам Альберти, Города объединены друг с другом вне зависимости от своих физических границ. Они обмениваются не только видами, но и людскими изобретениями, к которым живые организмы вынуждены приспосабливаться. Вот, к примеру, ночное искусственное освещение. За всю его историю мир раз за разом и город за городом захватывало одно нововведение за другим. Газовые лампы, лампы накаливания, натриевые лампы высокого давления, ртутные газоразрядные лампы и, наконец, Светодиодный. У всех этих разновидностей ламп свой световой спектр. Результаты исследований Кевина Гастона в Великобритании, Камила Спулстры в Нидерландах и других экологов по всему миру показывают, что ночные животные реагируют на свет разного спектра по-разному. Если они действительно адаптируются к искусственному освещению, каждое нововведение в этой области должно провоцировать эволюционный скачок так как новые технологии быстро расходятся по городам вместе с ними распространяются и эволюционные скачки иногда животные с нужной адаптацией сами перебираются из города в город как в случае с березовой педенницей а иногда одни и те же проблемы решаются схожим образом в разных городах независимо друг от друга, как в случаях с городскими черными дроздами и устойчивыми к пхд фундулюсами альберти уверена что технологическое телесопряжение городов будет применимо к любым нововведениям в сфере перевозок, строительства автомобильных и железных дорог, архитектуры, планирования зеленых зон и многого другого. Сегодня города всего мира обмениваются информацией и сотрудничают друг с другом куда активнее, чем страны, в которых они находятся. В книге «Коннектография. Будущее глобальной цивилизации» специалист по стратегии глобализации Парак Ханна приводит пример так называемой C-40 – всемирной сети мегаполисов которые общими силами противостоят глобальному потеплению. «Поскольку города прежде всего ценят в себе не суверенность, а открытость», пишет автор, «глобальное общество с большей вероятностью возникнет на основе связи городов, нежели международных отношений». Иными словами, городская природа будущего – это однородная, рассредоточенная по миру экосистема, населенная динамическим, но при этом единообразным множеством непрерывно эволюционирующих организмов, где все время происходит обмен видами и адаптация к людским технологиям. Конечно, городские экосистемы не будут полностью отрезаны от диких, природа навсегда останется источником преадаптированных видов и генов, которые могут оказаться полезными в городе. И все же по мере своего развития городская среда будет становиться все более самодостаточной экосистемой, где действуют свои эволюционные правила и задан свой эволюционный темп. Эти правила и темп все заметнее отличаются от тех, к которым мы привыкли в природной среде, отмечает Альберти. Там, в лесах, пустынях, болотах и дюнах, раскинувшихся вдалеке от человеческого воздействия, эволюционными переменами движут извечные силы природы. Чем сложнее становятся дикие экосистемы и чем меньше остается свободных ниш, тем меньше у организмов пространства для новых возможностей, из-за чего эволюция может замедлить ход. А вот в городах, утверждает Альберти, все наоборот. Здесь темп эволюции задан экологическими возможностями, возникающими при социальном взаимодействии людей. Города разрастаются, и вместе с ними развивается социальное взаимодействие. Из-за этого городская среда меняется все быстрее, а телесопряжение, в свою очередь, гарантирует, что эти перемены разойдутся по всемирной городской сети. Город – скороварка экологических перемен, и если эволюция вида не ускорится, то он не сумеет приспособиться к новым условиям и попросту вымрет. И действительно, некоторые виды не успевают подстроиться под бешеный темп развития городской среды и исчезают. Другие же, чтобы преодолевать незнакомые преграды и привыкать к новому образу жизни, продолжают адаптироваться и даже делятся на разные виды. В 2017 году научная группа под руководством Альберти опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences Результаты глобального анализа более 1600 случаев фенотипических изменений, то есть изменений во внешности, развитии и поведении, не обязательно обусловленных генетически. Приняв в расчет ряд городских и природных экологических факторов, они обнаружили то, что Альберти назвала явными признаками урбанизации. Согласно полученным данным, в городах фенотипические изменения происходят быстрее, чем вдалеке от них, а сильнейшими экологическими факторами оказываются контакты второго рода, взаимодействия с людьми или другими организмами, попавшими в город благодаря человеку. И это подводит нас к вопросу, на который я намекал в предыдущей главе. А как же мы? Разве мы не эволюционируем? Ведь нашему телу и разуму городская среда не менее чужда, чем Рейнутрии, Фундалюсу и Домовой Вороне. За сотни тысяч лет, в течение которых мы развивались как вид, нам никогда не приходилось жить в подобных условиях. Кроме того, нынешние времена как нельзя лучше подходят для нового эволюционного рывка. Только задумайтесь, на Земле живут почти 8 миллиардов человек, а наши тела ежедневно производят квинтиллион половых клеток. Сейчас вероятность появления в наших геномах новых важных путаций куда выше, чем в прошлом, когда нашим предкам грозило вымирание, и приходилось кое-как добывать пищу в отдельных уголках мира. Может, в новой городской среде эволюционируют не только другие животные и растения, но и мы? Это увлекательнейший вопрос, и у нас, наконец-то, есть все средства для поиска ответа. Помните, как ученые исследовали геномы березовых педенец и обнаружили мутацию в гене кортекс, ту самую, что распространилось по Европе в разгар промышленной революции? Точно так же можно изучать геномы людей, чтобы понять, как за последнее время эволюционировала человеческая популяция. Технологии, связанные с ДНК, развиваются так стремительно, что через считанные годы каждый будет хранить подробные сведения о своем геноме на жестком диске, а может и предоставит специалистам доступ к ним во имя науки. Сегодня у исследователей есть доступ примерно к миллиону человеческих геномов. Это не так уж много, но даже это количество – позволяет выявить признаки текущей эволюции. Согласно данным британских проектов UK10K и Biobank, в чьих базах хранятся секвенированные геномы десятков тысяч британцев, за последние столетия эволюция затронула человеческие гены, связанные с ростом, цветом глаз и кожи, переносимостью лактозы, пристрастием к никотину, размером головы у младенцев, охватом бедер и возрастом половой зрелости у женщин. Все эти эволюционные сдвиги не обязательно связаны с жизнью в городе, однако доказательство того, что городская среда влияет на эволюцию человека, все же есть. Так в регионах, где урбанизация началась раньше, среди людей получили распространение гены иммунной системы, помогающей бороться с туберкулезом. Разносчики подобных заболеваний предпочитают места, где часто возникают скопления людей, а к таким как раз относятся крупные города. Вот почему наша иммунная система эволюционирует. Не исключено также, что в городской среде меняется наша сексуальность. На протяжении миллионов лет человек за свою жизнь встречал от силы несколько десятков потенциальных спутников. Столько же, сколько встречает современный житель города, выйдя на прогулку. Это ведет к усилению конкуренции и более интенсивному половому отбору. К тому же мы, как и большие синицы, ждем от городских партнеров не того же, что прежде. Как с учетом всего этого будут развиваться наши сексуальные сигналы и предпочтения? И все же, вероятнее всего, в обозримом будущем именно городская флора и фауна будет находиться под воздействием людей, а не наоборот. «Я убеждена, что наш вид меняет генетический состав планеты», заявляет Альберти. «Наш долг – эволюционировать вместе с другими организмами, и у нас есть такая возможность. Не знаю, примет ли человечество этот вызов. Под вызовом она подразумевает новый подход к разработке и поддержке городской среды». Сумеем ли мы при помощи городской эволюции сделать свои города более пригодными для жизни?